Глава 12. В десятый раз прошептав заговор, который должен был сделать её незаметной, Химей осторожно выглянула из-за угла. Скалопендровый демон шевелил лапками и усами, и кажется, что-то подозревал. Химей спряталась обратно и прижалась к стене. Какой же он огромный, просто ужас. Она ещё ни разу не сталкивалась с такими чудовищами. А все из-за этой Прэй, которая расчистила одну складку слишком тщательно и привлекла внимание демона из другой складки, более глубокой. Теперь демон вылез на ближайший к замку уровень и шарился тут, ища проходы дальше. Если эта тварь выберется в мир людей, будет настоящая катастрофа. И главное, все будут винить ее, потому что Прэй-то давно укатила обратно в замок Ханнельта вместе со своим глупым бароном. Если демон вылезет к людям, на бедакурит, а то и съест кого-нибудь, все будут презирать её, начнут показывать пальцами и говорить: "Фу, эта йоми ничего не умеет. Вместо того, чтобы вычистить трещину, она только сделала её шире и привлекла зло в дом, который должна была защищать. Фу, кто только пустил в замок эту неумеху. В обращении химии рисовала ужасные картины. подпитанные воспоминаниями из рассказов наставницы, любившей припугнуть маленьких юми, если те ленились и не хотели тренироваться. Нельзя было допустить, чтобы страшные истории, которыми её пугали в детстве, стали правдой. Она вздохнула, закрыла глаза и прошептала заговор увеличения силы. Сила тело наполняет, сила в лапки залезает, быстро мой кулак летит, злобный демон будет бит. Когда она открыла глаза, то обалдела. Демон стоял прямо перед ней, шевеля у рвалами, разглядывая маленькую Юми. Сожвал на пол падала ядовитая жёлтая слюна и тут же начинала дымиться. Как он сумел так быстро и незаметно подобраться? А может быть, заговор отвода глаз всё ещё действует, и демон разглядывает не её, а стену? Кэмеи сделала осторожный шажок в сторону. Демон зашипел и ударил головой так быстро, что она едва успела увернуться. Стало ясно, что всё-то он прекрасно видит. Завопив от ужаса, Химей побежала по грязным коридорам складки, а смертоносный кахаду устремился за ней. Две большие передние конечности то и дело выстреливали вперёд, наровя уцепить её мех за хвост, а множество ног двигались синхронно и чётко. Недалеко от выхода в мир людей Химей сумела взять себя в руки, развернулась и дала демону бой. Увы, всё закончилось совершенно бесславно. Демон был быстр и легко отразил почти все её атаки. А когда ей всё-таки удалось его задеть, выяснилось, что особого вреда ему Юми причинить не способна. Эти новые панцири надёжно защищал кхадо от любых повреждений. А так демона Химей удавалось избежать, однако было очевидно, что единственная её ошибка будет стоить ей жизни. Брызги его слюны, попав на Химей, проели дыру в одежде и немилосердно жгли кожу. Улуччив момент, Химей юркнула в дыру в завали из старых досок. Она отдвинула старые пыльные вещи, затем другие вещи, не столь пыльные, и вылезлые из шкафа в мире людей. Она услышала, как демон ломится за ней, разбрасывая доски и срывая с вешалок платья и плащи. Звизгнуло, захлопнуло дверцы шкафа, упёрло один конец посоха в ручку на двери, а другой в стык между каменными плитами на полу, и навалилось на посох всем своим весом. Может быть, демон увидит, что тут заперто, и просто уйдёт. Мощный удар в дверь, едва не отправивший Хемей в свободный полёт по комнате, показал ей, что вряд ли теперь демон куда-то уйдёт. Он давно понял, что это не тупик, а просто преграда, и теперь проверяет её на прочность. Он ткнулся в дверь ещё пару раз. Дверца трещали, грозя в любую секунду уступить его напору, и завозился, расчищая для себя пространство и прощупывая стенки. Хемей с ужасом ждала новой атаки. Она тихо заныла, взывая к Кубаду. Ибо в такой отчаянной ситуации только божественная помощь и могла бы ее спасти. Скрипнула дверь комнаты. Быстро оглянувшись, Химей увидела женщину со странной аурой. Химей уже знала, что эту женщину зовут Мальварин и что она является женой военного инструктора Айдафа. «Это ты кричала?» — поинтересовалась женщина. «А-а-а! Тут демон! Спасите!» «Где демон?» «В шкафу!» Мальвири с любопытством посмотрела на шкаф, потом выглянула в коридор и позвала. Эдрик, иди сюда, тут какой-то демон. Продолжая налегать на посох, Химей с опаской поглядела на дверцу. Как там запертая тварь, что поделывает? Ходу однако притих, то ли прислушивался к голосам в комнате, то ли готовился к новой атаке. Что ещё за демон? Скептически поинтересовался Эдрик. Зайдя в комнату и увидев висящую на посохе Химей, пренебрежительно отмахнулся. Да она выдумывает всё. И развернулся, чтобы уйти. Мальвери положила ладонь ему на плечо, останавливая бессмертного. «А-а-а! Я ничего не выдумываю!» — завопил Охимей. «Там правда демон! Очень большой и страшный!» «Вот такой!» Издевательским тоном поинтересовался Эдрик, наклоняясь и ставя горизонтально ладонь над полом на расстоянии вдвое меньше роста Юми. «Нет, больше!» «Вот такой!» С издевательской улыбкой Эдрик поднял ладонь на дюйм выше. «Нет!» Она заорала, потому что дверцы шкафа содрогнулись от нового мощного удара. На этот раз доски не выдержали и переломились в двух местах, а посох выгнулся так, что чуть не сломался. "Большой, значит?" переспросил Эдрик уже своим обычным голосом, без ехидства. "Убери свою палку и отойди". Химей так и сделала, потому как было ясно, что новые атаки ей всё равно не сдержать. Подхватила посох с колокольчиками и шмыгнула в противоположный конец комнаты. где спряталась за юбку Мальвири. Она была так напугана, что даже не стала обижаться на тупого инструктора, не желавшего верить ей на слово, да ещё и назвавшего её великолепный посох с колокольчиками палкой. Ничего, все счета можно будет предъявить позже. После того, как каким-нибудь чудесным образом рассосётся проблема со сколопендровым демоном, готовящимся вылезти в мир людей, новый удар клишнеобразных отростков вышиб дверцу наружу. Одна из них отлетела и ударилась о подоконник. Другая повисла на единственной петле, жалобно скрипя и раскачиваясь. Ходу, длинное тело превосходившее человека в полтора, а то и в два раза, скользнул в комнату. Всё последующее произошло так быстро, что Химей едва успела понять, что случилось. Комаватый инструктор шагнул вперёд и схватил демона за один из усиков левой рукой, наклоняя его голову вниз и действуя при этом с такой силой и скоростью, каких Химей никогда бы не ожидала от человека. Одновременно с этим его правая рука пошла вверх, на замах. Фиксируя левой рукой положение головы к ходу, Эдрик ударил ребром правой ладони между сочленениями панциря. Раздался хруст. Эдрик опустил голову к ходу ещё ниже, упёрся сапогом в шею, взял с обеими руками за голову и рванул вверх. С противным чавканием голова отделилась от туловища, истекая кровью и какими-то непонятными слизистыми жидкостями, совершенно отвратительными как по виду, так и по запаху. Тело дёргалось и сучило лапками, но Эдрик удерживал его ногой до тех пор, пока агония к ходу не прекратилась. Болезненно скривившись, он отбросил голову демона в сторону и стал разглядывать собственные руки. В тех местах, куда попала кровь демона, кожа лопалась и разъедалась, словно руки Эдрика кто-то облил кислотой. Мальвири подошла и взяла его руки в свои. "Мой герой", нежно сказала она. "Благородный спаситель маленьких пушистых существ". Эдрик рассмеялся и поцеловал её. Химея увидела, что руки, которыми он обнимал жену, вновь в каком-то чудесном образом стали здоровыми и неповреждёнными. "Я же говорила, что это большой демон", недовольно заявила она, выходя, прихрамывая на середину комнаты и косясь на тело к ходу, почти затихшая, но всё ещё изредка вздрагивающая. Эдрик с иронией посмотрел на неё, но промолчал. Химея насупилась. "Знаешь, сколько времени я с ним дралась?" Я билась с ним в складках и в нижних мирах, в опасных тёмных коридорах и комнатах, заполненных обглоданными костями. Если бы я его не измотала, тебе бы ни в жизни его не одолеть. Да, ты молодец. Мальвире присела на корточки рядом с Юми и расправила её помятую одежку. Там, где она проводила рукой, мятая ткань становилась ровной, а порезы и дырочки исчезали. Не каждый способен противостоять такому страшилищу. Прости, что мы тебе не верили. Когда она прикоснулась к распухшему от яда бедру Химей, Юми ощутила прохладу. Боль ушла, кожу перестало жечь. "Спасибо", сказала Химей. Она посмотрела на женщину, надеясь, что та погладит её по голове. Химей знала, что людям нравится это делать, но женщина просто встала и лишь один раз легко и рассеянно провела рукой по волосам Химей, в большей мере, как показалось Юми, откликаясь на желание самой Химей, чем по каким-либо иным причинам. Теперь химия окончательно убедилась в том, что эта женщина не человек. Она хотела спросить у женщины, кто она такая, но тут в комнату ввалились рыцари и слуги, подняли шум, разглядывая мертвого демона, стали расспрашивать Эдрика и его жену о том, что произошло. И случай был упущен. Магнус Краснозуб и Хангер Секира пожадничали и не ушли вовремя из замка Фальне. Рыцари под предводительством Синвара Эс Цагара, которых направил герцог Гейбар, блокировали замок и перебили часть банды, грабившей окрестные поселения. Началась осада. Довольно вяло, поскольку укреплённый фально был хорошо, а осаждённые прекрасно понимали, что никакой пощады к ним проявлено не будет, и стояли насмерть. После пары попыток взять замок штурмом, во время которых осаждающие понесли существенные потери, всё затихло. Синворд решил не терять людей, а взять замок измором. Вайдев привезли убитых двоих рыцарей и четырёх оруженосцев. В тела ещё одного рыцаря и двоих солдат забрали родственники прежде, чем они попали в вайдов, и ещё около десятка умерших солдат похоронили недалеко от осаждённой крепости. Вайдов привезли только благородных. Послали за жрецом в храм солнца, расположенный в южной части острова, а поскольку прибытия жреца не ждали раньше, чем через 3 дня, то тела умерших положили в один из погребов. Предварительно освободив его от лишних продуктов, Там в прохладе тела должны были сохраниться в целости. Гуляя по замку, Мальвир увидела пожилую женщину, горько плачущую на скамье в дальнем конце коридора. Она присела рядом и спросила, что случилось. Оказалось, что это мать одного из умерших. У женщины было пятеро детей, но двое умерли ещё во младенчестве. Старший сын отправился в море и погиб во время бури. Дочь вышла замуж и несколько лет тому назад умерла во время родов. Теперь женщина оплакивала своего последнего ребенка. Мальвири почувствовала жалость и боль. Ей захотелось сделать что-нибудь, чтобы утешить несчастную мать. Но что она могла? Люди смертны и должны умирать. Таков порядок вещей. И чем прекраснее и чище любовь, тем большее горе принесет потеря. Мальвири сидела как на иголках. Чем больше говорила женщина, тем яснее белая богиня ощущала, что находится не на своем месте. Ум говорил ей. что порядок вещей должен сочетать в себе свет и тьму, прекрасное и отвратительное, манящее и ужасающее, но сердце твердило, что так быть не должно. Можно допускать необходимость зла и страдания до тех пор, пока не столкнешься с ними сам. Но как только это происходит, чувство того, что так не должно быть, затопляет душу, вытесняя все доводы разума. Она могла исцелить рану или сделать черный от копоти котел вновь сверкающим и блестящим, Но знала, что если бы пытаться повлиять своей силой на женщину, то сделает ей только хуже. Её любовь и горе станут чище, избавившись от различных посторонних мелочей, эгоистичных мотивов и случайных мыслей. И осознание потери сделается яснее. Она отодвинулась от несчастной матери подальше, а затем, улучшив момент, встала и ушла, направившись в подпол, где лежали тела, для того, чтобы понять, может ли она что-нибудь сделать с умершими. Увы, ей удалось только избавить их от следов разложения, закрыть их раны и убрать с их одежды следы крови и грязи. Но умершие так и не ожили. Их души находились в других мирах. Может быть в аду, а может быть на небесах, но скорее всего в стране мертвых, куда отправляется большинство людей для того, чтобы забыть свое прошлое и когда-нибудь родиться на земле заново. Она пыталась найти души умерших, но не смогла. Ее теперешних сил для этого было недостаточно. Кроме того, она вновь ощутила, как тает и теряет себя, и на этот раз поняла, что является причиной её состояния. Её культ имел собственную силу, которой не следовало пренебрегать. И если, находясь в заточении на вершине мирового столба, в точке абсолютного равновесия, она не могла не влиять на культ, не быть объектом его влияния, то теперь ситуация изменилась. Она располагала небольшим количеством сил, связанных с той индивидуальностью, которые принадлежали её халок, шета, нак и килат. Но при попытке выйти из рамок индивидуального существования, при попытке перейти к божественной жизни, включавшей в себя множество персоналий, потоков сил и даже целых миров, она теряла себя, потому что её божественная сущность включала в себя теперь бессурит её культа, а образ Мальвири, формируемый культом, слишком отличался от неё самой. Она ощутила себя в положении королевы, чьи министры взбунтовались, Заперли королеву в башне и стали править от её имени. Со временем они даже нашли похожую на неё женщину, усадили на трон и показывали народу и придворным так, как будто бы это была настоящая королева. Из башни королеве удалось бежать и скрыться в трущобах под видом нищенки. Но стоит ей объявить о себе, как её вновь схватят и на этот раз не запрут, а казнят как самозванку. Стоя в погребе, Мальвире поёжилась, но не от холода, исходившего от расположенных за тонкими перегородками блоков льда, а от озноба, пробравшего её изнутри. Понимали ли её братья, что творят, когда запирали её в недрах слепой горы? В это было невозможно поверить. И всё же Гайгевайс сказал: "Придёт время, и ты поймёшь, что мы были правы". Неужели он именно на это и рассчитывал? Но что насчёт их собственных культов? Ведь прошло столько лет, И они уже могли понять, что такое количество слуг, министров и придворных делает королей и королев не только могущественными, но и абсолютно беспомощными в том случае, если вся эта масса людей вдруг перестанет им подчиняться. Или быть может, они полагали, что с ними ничего подобного никогда не сможет произойти? В безусловной власти бога над своими бесуритами, в естественных условиях, они, будучи насильственно изолированными от них, прежде не сомневались и мальвири. И это была одна из причин, побудивших её отвергнуть идею собственного культа. Она не желала безусловной власти над смертными. Но теперь она усомнилась. И если есть условия, при которых духовное тело бога может отказаться следовать воле своего божества и даже противоречить этой воле, то власть её братьев, солнечных князей, вовсе не была столь незыблемой, как казалось им самим. Напротив, в самой их силе заключался изъян. Первым её порывом было обратиться к кому-нибудь из братьев, рассказать то, что она поняла, и предупредить их. Но разум возобладал, и она удержалась от этого шага. На её предупреждения не обратят внимания так же, как и прежде не обратили внимания на её нежелание создавать собственный культ. Они полагают, что знают лучше неё, как нужно действовать, и что хуже всего пресветлое солнце, отец и господин богов света, на их стороне, а не на её. Погружённая в свои мысли, она возвращалась назад и вздрогнула, услышав плач женщины, потерявшей последнего из своих детей. Женщина бессвязно молила всех богов, и среди прочих упоминала имя белой богини Мальвири, но Мальвири не могла ей помочь. Она не могла помочь даже себе.